Стрела 8 мая 1775 года от сошествия. Фаунтерра «Поезда нужно запретить», — думал Эрвин София Джессика, покидая вагон. «Поезда — зло. Они созданы темным Идо на погибель добрым людям. Правда, вплоть до нынешнего дня Эрвин любил путешествовать по рельсам, наслаждаясь удобством и скоростью. Это лишний раз доказывает, сколько варен владыка хаоса, как ловко он умеет выдать снег за сахар». Поезд погубил Адриана. Сия трагедия не слишком расстроила Эрвина, но все же нечто идовское было в ней. Великие воины не должны решаться упавшим мостом. Поезд помог бригаде кукловода украсть 300 предметов. Самая чудовищная кража в истории никак не состоялась бы без помощи колесного чудовища. И, наконец, раз уж первые два события не убедили Эрвина, судьба поместила его в нынешний поезд из Моренго в Фаунтерру. Всего составов было три. Передний вез роту гвардейцев и предназначался для безопасности. В Центральном, под охраной еще одной роты, путешествовала владычица Минерва с почетными гостями, королевой Дарквотера, Шимирийским королем и герцогом Ориджином. Третий поезд перевозил большую часть воинства леди во тьме, не вместившуюся в Центральный состав. Сложность вызвали посланники Степи, три дюжины всадников под началом Ганты Грозы. Поместить их в задний поезд вместе с солдатами-болотниками унизительно для шаванов, в центральный с королями и герцогами зазорно для королей и герцогов». Владычица сотворила маленькое чудо дипломатии, предложила шаванам ехать во главе колонны в составе с лазурными гвардейцами. «Ганта, я ставлю вашу силу и отвагу наравне с лучшими воинами короны. Дарую вам право въехать в столицу впереди меня вместе с моей отборной гвардией». Шаваны пришли в полный восторг, и подвоха не заметили. Вечер миновал почти без происшествий, если не считать отправки поездов с опозданием на два часа. Минерва не желала ехать в лучшем вагоне, уступая его леди во тьме. Королева с неторопливой вежливостью отказывалась. Франциск Илиан просил себе самое скромное купе, поскольку в монашеской келье и в скитаниях он привык спать на твердом, но в императорском поезде не было ни одного купе с твердыми койками. Болотники из третьего состава не желали оставлять леди во тьме без своей охраны. Гвардейцы из императорского поезда не желали подпускать к минерве болотных колдунов. Норовистые лошади шаванов, привычные к свободе, на отрез отказывались грузиться в вагоны. Лишь к закату все кое-как уладилось, и поезда двинулись в путь. Два часа суетливого ожидания на вокзале утомили Эрвина больше, чем два минувших дня. Сразу после вечернего чая он спрятался в своем купе под охраной Джимиса со стрельцом и быстро уснул. Когда открыл глаза, было темно. Вагон плавно покачивался на ходу. По стенам купе скользили полоски лунного света, перемежаемые тенями деревьев. Каэр Джимис спал на соседней койке, заперев двери для надежности застопорив мечом, вставленным сквозь ручку наискось. Стрелец возлежал на койке Эрвина, прямо поверх герцогских ног, оказывая на них давление всею своей мохнатой массой. Эрвин хотел согнать его, как тут заметил, что пес не спит, а глядит на дверь, насторожив уши. Теперь и Эрвин осознал. Его разбудил тихий звук, не то стук, не то скрип, донесшийся из коридора. Ты слышал? спросил Эрвин стрельца. Тот не успел ответить, как звук повторился: кто-то постукивал снаружи по двери. Стрелец! сказал Эрвин. «Стрелец же!» Пес нехотя ухнул на пол. Эрвин встал. Джимми храпел, не слышав звука. Эрвин решил не будить его. Это вагон императрицы, в коридоре четверка часовых. Какая может быть опасность? Убрав меч и отодвинув засов, Эрвин открыл дверь. Перед ним стоял лакей в форме на и шапочке имперских рельсовых дорог. Кисть на шапочке покачивалась в такт с вагоном. «Чего вам нужно?» «Ваша светлость». «Позвольте предложить, не изволит ли ваша светлость кофе?» Эрвин поморгал. «Вы явились предложить мне кофе?» «С булочкой, и марципаном или шоколадом на выбор вашей светлости?» Действительно, Лакей держал поднос, на котором имелось все перечисленное. «Вы явились предложить мне кофе в третьем часу ночи?» «Во втором часу ваша светлость», — уточнил Лакей. «Вам не пришло в голову, что я могу спать?» Я полагал, что ваша светлость работает ночью над делами государственной важности и будет рад выпить кофе. Ее величество поступает именно так. Моя светлость по ночам спит. Моя светлость превращается в мою злобность, если ее будет. Виноват ваша светлость. Больше не повторится. Стрелец тоже недоволен вами. Никоим образом не хотел его расстроить. Простите, ваша светлость. Лакей откланялся и, наконец, ушел. Эрвин выглянул в коридор. Все тихо. Слева часовые, справа часовые. Он выпил воды, лег, укрылся. Сон не шел. Какой-то мыслительный зуд мешал забыться. Что-то было не так. О чем-то Эрвин не подумал, хотя должен был. Ага, вот о чем. Дверь осталась не заперта. Он согнал стрельца, успевшего вновь запрыгнуть на койку, задвинул засов, вставил меч наискось. Лег, укрылся. Поворочился, ища позу поудобнее. Вроде бы нашел, но тут почувствовал холодно. Бросил свой плащ поверх одеяла. Стало жарко. Ну что за чертовщина? Эрвин сел, выпил воды. Поглядел на угольные деревья, скользящие мимо окна. Стал считать их. Вместо того, чтобы навеять сон, счет породил математические упражнения. Любопытно, сколько ярдов между соседними стволами, а сколько миль поезд проходит в час. А если перемножить, это ж сколько деревьев ежечасно пролетает мимо окна а мимо всех окон поезда вместе взятых. Если все пассажиры глядят во все окна, то сколько деревьев в сумме видят они за час? «Хочешь, предложу тебе другую задачку?» Альтесса тревогой лизнула Эрвина за ухом. «Что будешь делать со своей проблемой?» «Может быть, просто займемся любовью?» Говорят, ласки зануды помогают уснуть. «Я-то зануда?» «Теперь уж точно никакой любви, пока не ответишь. Что ты предпримешь? Каким способом выкрутишься?» Ты хотела моей дружбы с Мими, вот же, наслаждайся. Я потешил ее тщеславие как только мог, всеми способами, доступными одетому человеку. Минерва не спасение, а дополнительная угроза. Ты избежал этой опасности, но первое ты никуда не делась и даже усилилась с учетом новых обстоятельств». «С учетом новых обстоятельств? Дорогая, когда ты стала занудой? Если будешь кривлять меня, я не дам тебе уснуть». «А я попробую». «Обстоятельства». Он ощутил удар по затылку. Схватился рывком. Стукнулся о столик. Призвал холодную тьму. Понял, что случилось. Он задремал сидя. Шея расслабилась. Голова стукнулась о стену. А в купе почему-то чертовски жарко. Еще недавно было холодно. Вот и плащ лежит поверх одеяла. Но теперь жара и духота. Что же за напасть? Нет, это решительно невозможно. Нужно развеяться». Пойду поболтаю с Ионой». Тфу, откуда Иона?» «Я в поезде, она в Уэймаре». «Ладно, тогда Саланис. «Тьма. Просто пройдусь по вагону. Выпью кофе с булочкой». Чтобы придать своей одежде видимость приличия, он завернулся в плащ поверх ночной сорочки и нашел ногой шлепанцы. Такие выдаются пассажирам. Очень теплые и мягкие. Прямо блаженство, а не обувь. Одна из тех очаровательных черточек, что присущи только лучшим имперским поездам. Внутри шлепанца палец наткнулся на что-то. Эрвин вытряхнул предмет. Нечто упало и покатилось по полу. И вдруг с полной ясностью Эрвин вспомнил. Он-то уже надевал эту обувь. Внутри ничего не было. На миг видение вспыхнуло перед глазами. Болото, откинутый полог шатра. Внутри смоляная змейка-вдовушка. Эрвин вспрыгнул на койку, зажег свет. На полу лежал стерженек. Нечто продолговатое, обернутое бумагой. «Что случилось, милорд?» Джимис уже был на ногах. «Нам подбросили вот это». Все трое, включая пса, поглядели на стерженек. Он не выглядел ни живым, ни опасным. Сверточек бумаги, перехваченной нитью, а из него торчит зеленый хвостик. Стрелец обнюхал находку и ощерил губу, издав тихий рык. Джимис вынул кинжал, потеребил стерженек. Тот не пошевелился. Кайр подцепил находку острием, положил на столик и разрезал нить. Бумага расслабилась, из нее выпал крупный темно-зеленый стручок. Будто бобы, да не они. Джемис выплеснул воду и накрыл зеленую штуку чашкой. «Вы знаете, что это?» «Никогда такого не видел, милорд. Точно не горох». Надев перчатки, Эрвин осторожно развернул бумагу. С одной стороны виднелись две бурые черты, нанесенные будто запекшейся кровью. От них исходило чувство неясной, сумрачной тревоги. На обороте бумаги значились слова «Сюда быть не должно» и маленький рисунок «Мост через речушку». «Милорд, я сочла, что вам стоит присутствовать при этой беседе. С моей стороны было бы нечестно утаить ее от вас». Эрвина разбудил Каэр Джимис. «Вас зовет владычица». Еще не очнувшись от сна, он в попыхах оделся, придал некий вид своей прически, плеснул в лицо водой и зашагал в купы ее величества. Отделенный от Минервы кофейным столиком, пристегнутый цепью и охраняемый лазурным офицером, там сидел Шут Менсон. «Нынешним вечером, милорды, мы прибудем в Фаунтерру. Лорды палаты потребуют сюда над вами, лорд Менсон. Прежде чем это случится, я хочу...» Шут был бледен и тощ, костлявей прежнего. Он то и дело подергивался, будто не в силах сидеть спокойно. Глаза нездорово лихорадочно блестели. На макушке топорщился нелепый трехрогий колпак. Бубенцы звякали от качания вагона. «Чего хочешь, величество? Сказать спасибо, что я крякнул, племянничка! Расчистил креслица для твоей попки! Так начинай! Я благодарности люблю! От бочки венца не откажусь! Парочку красоток тоже приму!» Мими откашлялась. «Лорд Мэнсон, я прошу, прекратите от чего прекратить?» Я же паяц и есть, вот поясничаю. Бессменный шут владыки. Одного, второго, теперь твой. Ты намекни. Как тебе шутить-то?» Эрвин силился разбудить рассудок и осознать, чем грозит эта беседа и как себя вести. Считать ли Менсона убийцей? Не считать. Винить ли в том, что, вероятно, и без него случилось бы? Ответы не приходили. Перед глазами маячил странный стручок и слова на бумаге. «Я прошу вас, милорд, не шутить вовсе». Я позвала вас, чтобы спросить. «А помнишь, как ты была? Глория!» Прервал ее Мэнсон. «Ха-ха-ха! Вот потеха-то! Все верили?» Мими глубоко вдохнула. «Милорд, вы не собьете меня. Я спрошу вас, ибо это очень важно. Как умер Адриан? Нет, не виляйте, не прячьтесь в сарказме. Я знаю, вы дорожили им, были преданы. И вот он умер подле вас. Говорят, даже по вашей вине». «Я должна понять. Я заслуживаю ответа. Как это случилось?» «Сама знаешь, уже сказано. Взял ножичек и тыкнул». Шут глянул ей в лицо нагло, с вызовом. Мими не моргнула. «Я ничего не знаю. И не хочу знать ничего, кроме правды. Не могли же вы так просто... Нет, не вы, не его. Кто-то другой. Скажите мне, кто. А если все же вы, почему? Ради какой цели? Что могло стоить его жизни?» Суда быть не должно», — думал Эрвин, пробуждаясь. «Положим, и не будет. Мими может помиловать его в обмен на правду. А какова она, правда-то? Менсон ее знает?» «Если так уж хочешь знать», — буркнул шут, «то я его не убивал». «Вы же только что сказали...» «Что сказал? Ножичком-то, да? Не, это шутка. Не резал я его. Он же не колбаса, чтобы ножиком...» «Милорд», — боль зазвучала в ее голосе, «Как вы можете? Вы говорили, колпак и корона дружны. Вы с ним вместе воевать пошли, хотя и не солдат. Как вы смеете шутить над его смертью?» «Да не над ним!» — Менсен отвел глаза, но лишь на миг. «Над собой я шучу, величество. Могла бы понять. А Адриан был хороший». «Так это не вы убили его?» «Как тут понять? Про матерей спроси. Они знают!» Мира беспомощно подалась к Эрвину. «Милорд, умоляю, помогите!» «Помочь? То есть, помочь, выспросить у Мэнсона, что он видел? А если видел, кто обрушил мост? Выложит это сейчас, и что будет? Рухнет наш вчерашний сплетенный с Минервой союз. Снова интриги, закулисье, это мелочь, видали. В палате шум, голдеж, Ориджин нарушил законы войны, позор первой зиме, север лицом в грязь. Скверно, стыдно, не вовремя. И Аланис... Но вот что странно, суда быть не должно. А кому есть дело? Кому хуже от этого суда, кроме меня и Аланис? От стручка веяло Дарквотером. Леди во тьме хочет не допустить суда? Зачем тогда привезла Мэнсона? И зачем шлет предупреждение мне, Агатовцу? Что происходит, тьма сожари. Милорд, ну что же вы молчите? Уже ли не поможете мне? Эрвин откашлялся. В горле почему-то стоял ком. «Знаете, лорд Мэнсон, мне было шесть, когда я впервые попал в столицу. Великий герцог Десмонд представил меня двору, надеясь в будущем сделать своим голосом в палате. Я увидел владыку Телуриана в самом зените славы, хитроумную императрицу Ингрид, блестящего принца Адриана. Знаете, кто потряс меня больше всех из императорской семьи? Вы, милорд. То был третий год пытки Эхиоты, и вы еще сражались». Мне шестилетнему невозможно было постичь, чего стоила эта борьба. Но даже те крохи, что я понял... Я спросил отца о вас, о заговоре, надеясь услышать нечто... Нечто чудовищное, настолько порочащее вас, что восстановит во мне веру в справедливость. Надеялся узнать, что лишь законченный подлец может заслужить такую пытку. Отец ответил, дословно помню, «Шутовской заговор был битвой харизмы против расчета. Харизма потерпела поражение». Арвин умолк. Мэнсон не вставил очередную скобрезность. С ним творилось что-то, словно низкие тучи несутся по небу и вот-вот хлынет дождь. «Я хочу отпустить вас, лорд Мэнсон. Вы с лихвой расплатились за любое убийство. Я приведу лекарей, они осмотрят вас, вы пожуете бороду, скажете про пчелку и цветочек, вас признают безумцем и, согласно заветам матери Юмин, избавят от ответственности». «Вы будете жить под наблюдением лекарей, но где угодно и как угодно. Вы ничего не должны короне, все оплачено». Глаза Мэнсона превратились в бездонные черные колодцы. «Не смей врать, волчонок!» «Я не лгу, то есть лгу очень часто, но не сейчас». «Но ты хочешь оплаты?» «Совсем малой, всего лишь правды. Дайте владычице то, чего она просит. Расскажите, как все было». «Кто, как и зачем убил владыку?» Мэнсон плюнул на чайный столик. «Значит, хотите признание? Я, значит, раскаюсь, а вы меня помилуете и чего-нибудь забавное устроите со мною. Ха -ха -ха -ха! Хорошая шутка. Мой братец такую провернул». Эрвин глянул на мими и заговорил, поймав легкий ее кивок. «Вы не поняли, милорд. Скажите нам наедине. Сейчас. Никаких подписей, никаких улик. «Чтобы вы не сказали, мы не подвергнем вас никаким унижениям, просто откройте нам правду». «И я буду оправдан?» «Согласно заветам Юмин». «И суда не будет?» «Только формальный». «Но меня признают безумцем!» «Вряд ли есть иной надежный способ оправдать вас. Но какая беда, 20 лет вся столица считает вас блаженным, неужто не привыкли?» Мэнсон поскреб бородку, посмотрел в окно, за которым среди изумрудных полей торчал серую громадой чей-то замок. Был он стар, и, судя по отсутствию флагов, давненько покинут. Неуместный своей мрачностью, он выделялся из безмятежного пейзажа и тянул к себе взгляды. Казалось, он — один из камней, на которых стоит подлунный мир. «Ты говоришь, харизма против расчета? Хорошо сказано!» «Просто ответьте «да», милорд». Шут отбросил жалкую бороденку, расправил плечи. «Нет, волчонок, я пойду на суд». «В каком смысле?» «Если какой-нибудь пес считает, что я мог по своей воле взять и убить Адриана, пусть попробует это доказать. А если не сможет, то пусть убирается под хвост к темному Иду». Ха -ха -ха -ха. «Но у вас нет шансов в суде. Владычица не желает вас казнить, но ей придется, если суд приговорит». Мэнсон поднялся и резким движением стряхнул с головы колпак. «Думаешь, харизму это испугает?» Эрвин не успел обдумать случившееся, да и когда. Они с Минервой, ошарашенные, только и смогли что молча допить кофе. Затем Эрвин вернулся в купе, где Кайр Джимис вручил ему кусок хлеба и куриную ножку. «Подкрепитесь, милорд, вас приглашают на обед». «Мне одному слышится парадокс в этих словах?» «Уточню, милорд. Вас зовут на обед к болотникам». Эрвин проглотил хлеб и мясо, запил водою. Немного подумал, и, возможно, то было не лучшим решением, взял с собой чашку, накрытую блюдцем. Внутри нее по-прежнему лежал тот диковинный стручок. В тамбуре их с Джемисом встретил ассасин. Тот особенный, что плыл в одной лодке с королевой. Прочих ему подобных выселили в третий поезд, но этого леди во тьме оставила при себе». Джимиски кивнул ему. Ассасин молча повел гостей за собою. Неприятная была у него походка. На полусогнутых, украдкою. Звериная. А в императорских покоях царила благодать. За роскошно накрытым столом восседали леди во тьме и Франциск Илиан, увлеченные беседою. Когда Эрвин вошел, лица обоих озарились улыбками. «Наши приветствия, милорд! Вы подарили нам счастье, приняв приглашение...» и осчастливите вдвойне, разделив с нами трапезу. «Благодарю, Ваше Величество, я не голоден. Я поздно позавтракал или рано пообедал. Возможно, двойное толкование. В таком случае мы присоединимся к вам». Болотница и Пророк вместе поднялись, как по команде, и перешли к малому столику, на котором было лишь вино, бокалы и одинокий цветок. Лакеи ринулись убирать большой стол, но леди во тьме хлопнула в ладоши. «Не нужно суеты». «После». Комната мигом опустела. Лишь два телохранителя остались подле лордов. «Прошу и вас», — сказала старуха ассасину. Тот скользнул, вытек в коридор. «Джимис, будьте добры», — попросил Эрвин. По правде, он не чувствовал желания остаться без защиты. Тревога, похожая на те две бурые полоски на бумаге, росла в его душе. «Я за дверью, милорд», — сказал Кайр и вышел. Франциск Иллиан любезно предложил Эрвину кресло. Тот сел, поставил перед собой чашку, накрытую блюдцем. «Вы принесли собственный чай, любопытный северный обычай. Признаюсь, в Шиммере так не делается». «Ваше Величество!» — Эрвин не назвал леди во тьме по имени, но знал, она поймет. «Нынешней ночью я получил странный подарок. Буду весьма признателен, если вы скажете свое мнение о нем». Сухая ладонь королевы протянулась к чашке, огладила ее, легла сверху на блюдце. «Милорд, для меня радость помочь вам, но, с вашего позволения, пока оставим это. Скажите, что вы думаете о моем цветке?» Не прикасаясь к растению, Эрвин нагнулся ближе, присмотрелся и ахнул от удивления. Цветок имел невероятный окрас, три лепестка — черный, красный и синий. «Он поразителен, Ваше Величество?» «Это одна из жемчужин моего цветника, милорд. Он создан так недавно, что еще не получил название. Хочу, чтобы он украшал ваш дом». «Благодарю, Ваше Величество». «Он носит одежды северного дворянства, а также и цвета блистательной династии. Мне видится это добрым знаком». Кроме того, он показывает, что нет невозможных сочетаний в подлунном мире. Самые нежданные сущности могут слиться в одном соцветии». Тревога усилилась, когда Эрвин уловил намек. «Ваше Величество, позвольте спросить, отчего владычица Минерва не приглашена на нашу встречу?» Вместо ответа леди во тьме погладила цветок. Точность движений поражала. Слепая королева обвела пальцем самый край лепестков, не согнув не заломив ни один. Заговорил Шиммириец «Лорд Эрвин, мы были приятно удивлены той игрою, которую вы предложили вчера. Мы поняли, что выдумка принадлежит именно вам, а не владычице. Идея очень изящна. Ваш намек был столь же тонок, сколь и красноречив. Вы не станете играть в намеки, а будете говорить столько прямо, либо никак. Ваша позиция достойна уважения». «Благодарю вас». Эрвин не мог отвести взгляда от пальца леди во тьме. Он все еще гладил краешек лепестка с почти любовной нежностью. «Для нас, милорд, будет большим удовольствием поговорить с вами на вашем языке прямоты и благородства. Мы выскажем наши мысли без прикрас и намеков». Франциск Иллиан сделал паузу, чтобы наполнить три бокала. Эрвин не притронулся к посуде. «Я жду с нетерпением, ваше величество». Пророк выпил вино. Чуткая ладонь леди во тьме легла на хрусталь и замерла, будто впитывая вкус кончиками пальцев. «Лорд Эрвин», — сказал Шемериец, — «к великому сожалению, мы не видим будущего за ее величеством Минервой. Она меха, подвержена слабостям, неуместно тщеславно, излишне поблажлива к себе самой. Мы верим, что государство требует правителя более твердого, чем ее величество». Если и были мысли в голове Эрвина, они умерли от слов пророка. Все, что мог теперь герцог Ориджин, выпученными глазами глядеть на шимирийского короля. А тот продолжал. Если ее величество мирно отойдет на звезду вследствие хвори, поражающей легкие, никто не будет удивлен, ведь леди-мать ее величества погибла от чахотки. Лорд Мэнсон с равным успехом может как лишиться головы по приговору суда, так и быть признан безумцем и выслан на дальние окраины. Мы находим предпочтительным второе. Это не создаст лишнего шума, какой будет сопутствовать судебному процессу. Также допустима и смерть лорда Менсона вследствие трагического случая при движении поезда. И трону наследует леди во тьме. Совершенно верно, милорд». Ее Величество Маделин займет престол и совершит правление империи в течение стольких лет, сколько ей отпущено. Когда Ульяна Печальная уведет Ее Величество, трон достанется вам, милорд. Тем самым вы получите вознаграждение за вашу благосклонность ко всем описанным выше событиям. Для придания законности такому ходу престола наследия Ее Величество Маделин окажет милость своей дочери Мирей и позволит вернуться в земли Полариса». «Леди Мирей вступит с вами в брак, милорд, что и гарантирует вашего царения как императора. Также от вас потребуется крохотная услуга в мою пользу. Мой сын Гектор, вероятно, не выкажет желания вернуть мне законную власть в Шиммере. Я прошу вас убедить его любыми доступными вам способами». Эрвин обнаружил, что забыл дышать, хватил воздуха разинутым ртом, похлопал глазами. «Вы предлагаете мне устранить Минерву?» Вполне достаточно будет, если вы просто не окажете вмешательства, а после ее ухода проявите подобающую печаль и воздержитесь от лишнего интереса. Мои войска будут в высшей степени полезны как в столице, так и в Лаэме. Мы будем признательны, если вы сочтете возможным разделить их на два корпуса». «Тьма...» Тихий голос леди во тьме вклинился в беседу. «Тьма остается позади, милор». «Империя, подобно древу, растет ввысь, устремляясь к свету. Мы не видим пользы в многовласти и дворянства. Один садовник взрастит великий сад, семеро садовников погубят его. Но и рубящие взмахи дровосека, какие совершал Адриан, дают скорбные результаты. Мы одобряем ваше стремление возродить палату представителей». Вы обеспечите предсказуемость решений Ориджина, Нортвуда, Шейленда и Южного Пути. Мы же возьмем на себя земли Короны, Шимери, Дарквотер и Литленд. Таким образом, принятие любых законов будет предопределено, а в наших руках соберется должный уровень власти. Мы оставим в наследие детям и внукам цветущий ухоженный сад, а не разнотравье сорняков». Эрвин с трудом восстановил дыхание. Чуть не хлебнул вина, до того пересохло во рту спохватился, отставил бокал, облизал губы шершавым языком. «И ч, чего вы ожидаете от меня?» «Просто согласие, милорд. Мы верим в ваш ум и дальновидность». И вот теперь, как странно, что лишь теперь он вспомнил о кукловоде. Леди во тьме хочет носить корону до своей смерти. Как же удачно для нее будет не умереть никогда. Легко и просто, без новой войны, без риска. Всего один сговор, два убийства и все цели достигнуты. Вечная жизнь, вечная власть. Почему он раньше не подозревал болотницу? Отчего вы молчите, милорд? Простите, что промедлил с ответом. Вы же знаете, я родился вторым сыном и не имел надежды править первой зимою. Мой брат Рихард был гордостью севера. Кайром из Кайров. Любой отряд пошел бы за ним на смерть. А я мог мечтать наибольшее о месте посла Ориджинов в столице. Всего год назад, даже меньше, я стал герцогом. Теперь вы предлагаете, сложно даже поверить, не просто корону, а корону с абсолютной властью, невиданной со времен Вильгельма. Вы должны понять мое замешательство и быть снисходительны». «Конечно, милорд, мы понимаем и не торопим. Я признаю, господа, ваше предложение очень заманчиво», — он перевел дух. И мне стоит больших трудов сказать следующее. «Провалитесь вы оба во тьму!» Он поднялся на ноги, отшвырнув стул. «Коль вы с ней зашли до приматы, то и я скажу прямо. Если вас Стагфорд или Гектор Шемерийский или кто-либо из моих друзей внезапно захворают легкими или чем-нибудь другим, я изрублю в мелкую капусту и вас двоих, и вашу болотную шваль. С этой минуты, господа, хорошенько молитесь за здравие всех северян и всех их друзей. Всего доброго!» Эрвин шагнул к двери, а леди во тьме неожиданно громко, надрывно закашлялась. Он невольно обернулся. Болотница зажала рот ладонью и подавила приступ. «Милорд», — сказала она очень тихо, — «вас интересовало содержимое чашки». «Более не интересует. Оставьте себе». от чего же? Позвольте взглянуть». Леди во тьме без промаха вытянула руку и сняла блюдце, и волосы зашевелились на голове Эрвина. В чашке ворочалось нечто живое. В одну секунду случилось несколько событий. Эрвин попятился, спиною вжался в дверь. Франциск илиан закричал, вырвал блюдце у королевы, со звоном накрыл чашку. Леди во тьме взорвалась кашлем. Что-то булькнуло в ее груди. Кашель сменился рвотным спазмом. Изо рта королевы брызнула на стол черная жидкость. «Святые боги!» – завопил пророк и отпрыгнул в сторону. Исторгнув еще глоток черной дряни, леди во тьме вздрогнула всем телом и завалилась на бок. Дверь распахнулась за спиной Эрвина. Одномоментно в купе ворвались Джимис и жало криболы. Кайр оттеснил лорда в сторону, закрылся бою, выхватил кинжал. Ассасин метнулся к госпоже, подхватил ее голову, шмыгая по собачьей, стал нюхать дыхание. Пророк вскричал, тыча пальцем в чашку. «Там семя! Семя!» Оно вырвалось. «Кажется, нет». «Пойдите прочь», — бросил ассасин северянам. Эрвин сам не помнил, как оказался в коридоре, а затем в своем вагоне. Часовой гвардеец выпучил глаза. «Милорд, что случилось?» «Тревога! Леди во тьме отравлена!» На вокзале Фаунтерры собралось море. Видно ли дело, в столицу одним поездом прибывают три короля — А вдобавок настоящие шаваны и, в самом делешние жало криболы. Какой зевака откажется посмотреть. Все четыре перрона кишели народом. Толпу теснило двойное оцепление. Констебли держали людей подальше от рельсов. Гвардейцы не давали подойти к королевским вагонам. По центру цепи величаво высилась над толпой пара всадников. Шериф Фаунтерры и леди Бургомистр. «Вот кого не хватало для счастья». «Поезда зло», — думал Эрвин, ступив на перрон и чуть не оглохнув от шума. «Только в поезде могло случиться столько дряни за одни неполные сутки. Дрянь случается, конечно, сплошь и рядом, но в поезде она особенно сконцентрирована. Состав — это пузырек с эссенцией хаоса. И ведь, что самое приятное, сейчас старуху вынесут прямо посреди толпы. Или мертвую, или еще живую. Не поймешь что хуже. Мёртвая — кошмар». Гости и родственница самой владычицы убита в вагоне императорского поезда. Законы гостеприимства растоптаны. Дарквотеру впору объявить короне войну. Но живая старуха, чего доброго, кашлянет на кого-нибудь этой черной слизью. Страшно представить, какая поднимется паника. Зараза, неведомый мор. Все тысячи зевак бросятся на утек по головам друг друга. Поезда погибель людская. Эрвин решительно зашагал Каланис с шерифом. «Милый Эрвин...» «Приятен ли был ваш визит в Летний дворец?» Сарказм в ее голосе слышался даже сквозь гул толпы. Эрвин коротко кивнул ей и обратился к шерифу. «Можете убрать толпу?» «Извольте видеть, милорд, проход вполне имеется. Оцеплена дорога от центра перона сквозь арку вокзала прямо на площадь, а там ждут кареты. Все обустроено». «Не сделать проход, а убрать толпу. Всю, полностью!» Шериф усмехнулся с понимающим видом. Пошевелил губами, будто читал заклинание. Потом картинно взмахнул рукой: Толпа! Изыди! Сделано, милорд. Я не шучу, тьма, сожри. Я похож на того, кто шутит. Толпа представляет опасность. Может возникнуть паника. от чего вдруг? Леди во тьме нездорова. Уберите чертовых зевак. <clears throat> Ваша светлость, для этого недостаточно людей. Моих сил хватает только на сдерживание. «Я могу задержать высадку и прислать вам помощь!» «Кайров, ваша светлость?» Шериф обоснованно нахмурился. «Тогда паника точно возникнет!» Эрвин снова призвал холодную тьму. Из вагонов показались первые болотники. Решать нужно было немедленно. «Как можно больше расширьте проход. Вдоль прохода раздайте оцеплению щиты. Пусть держат их повыше. Чем меньше люди рассмотрят болотницу, тем лучше». «Так точно, милорд». «Позвольте предложить, если владычица выйдет раньше и на площади заговорит с людьми, большинство будет смотреть на нее». «Верно. Кайр Джимис, передайте мне нерви эту идею». Ее Величество спросит, что же ей, собственно, говорить. «Фаунтерра — лучший город на свете. Она счастливо вернуться и хочет обнять всех вокруг. В таком духе, минут пять, пока старуху уложат в экипаж». «Да, милорд». Джимис ринулся к вагону сквозь ряды выходящих оттуда гвардейцев. Кто-то кашлянул за спиной Эрвина, судя по интонации, уже не в первый раз. Он оглянулся, увидел деда с неизменным внучком и вороном. «Рады вашему возвращению, милорд. Когда герцог находится в одном месте, его герцогство в другом, а его армия в третьем, то это нарушает природный порядок вещей и конфузит умы». Дед говорил так невозмутимо, будто сидел вечерком у камина, а не стоял посреди толпы. Эрвин устал спокойней. Отойдемте на два шага. Нужно посовещаться». Шум стоял такой, что за два шага никто чужой уже не мог их слышать. В поезде случился конфуз, господа. «Виноват, что перебиваю, милорд», — вмешался ворон. «Вы обещали назначить меня главой протекции. Чтобы правильнее вам посоветовать, хорошо бы мне знать, я даю совет как ворон короны или как простой ворон». Детки в ком подтвердил. «Да, это возможно». «Да, вы снова ворон короны. Протекция ваша. Принимайте сразу два дела. Шут Мэнсон воскрес и хочет попасть под суд». «Э, виноват, милорд. Как так?» «Второе дело еще забавней. Леди во тьме отравили». На смерть. «Когда я покидал вагон, была жива. Надолго ли?» «Вином? За...» Голос ворона потонул в криках. Ее величество Минерва сошло на перрон. Растерявшись, она замерла, потом спохватилась. «Начала говорить прямо здесь, у дверей вагона». Эрвин схватился за голову. К счастью, пытаясь услышать владычицу, толпа притихла. В тишине Минерва вернула трезвость мысли и поняла свою ошибку. «Я безумно рада вернуться в любимый город, но перрон не место для долгих речей. Я скажу еще несколько слов на площади. Кто желает услышать меня, прошу». В окружении лазурных она зашагала на площадь. Толпа колыхнулась следом, Около вагонов стало легче дышать. «Я спрашиваю, милорд», — повторил ворон, — «королеву отравили вином? Это случилось за обедом? Кто присутствовал?» «За обедом, только никто не ел. Я отказался. Королева и король из вежливости тоже не стали. Они пили вино или нет, не помню. Кажется, пил король, а королева только гладила бокал. Можно отравиться от касания пальцем?» «Милорд, там был кто-то, кроме вас троих?» Вначале прислуживали лакеи, но леди во тьме их прогнала. Когда ей стало худо, были только мы. «Кто наливал?» «Франциск Иллиан. И там было еще одно. Какая-то болотная тварь в чашке». «Простите?» Она была похожа на стручок, лежала в чашке под блюдцем. Но потом блюдцы сняли, и оказалось, из стручка что-то родилось, вылупилось. Что-то мерзкое, я не успел рассмотреть. «Оно укусило королеву?» Кажется, нет, но могу ошибаться. Я смотрел всего секунду. Откуда взялась эта тварь? М -м, как бы сказать, я принес ее. Вы, милорд? Новый всплеск шума прервал диалог. На перрон вышел Франциск Илиан. Несмотря на скромное одеяние, многие в толпе узнали его. Что вам снилось, премудрый? Что вы видели во сне? С крохотную свитой из восьми человек Шемерид сдвинулся на площадь, оттянув еще часть толпы. Тогда из вагона вынесли королеву. Ее носилки были накрыты шатром. С великими трудами это сооружение протиснулось в двери. Но на перроне пошло проще. Самые дюжи из болотников положили носилки на плечи, и леди во тьме въехала в Фаунтерру, величево возвышаясь над толпою, укрытая от праздных взглядов бархатной завесой. Очевидно, она была жива. Труп несли бы иначе. Лорд Ориджин. Племянник королевы подошел к Эрвину. Вместе с ним жало криболы. «Лорд Эммон, каково состояние ее величества?» «Леди во тьме в сознании, но состояние плачевно. К несчастью, в ее возрасте любая хворь тяжела». «Хворь?» «Мы имели недостаточно времени, чтобы распознать ее. Верю, что за день наблюдений наши лекари определят вид хвори. Мы даем королеве укрепляющие снадобье, чтобы поддержать ее силы». «Лорд Эммон...» «Я не хочу расстраивать вас, но то, что я видел, напоминало яд, а не хворь». «Вещи редко являются именно тем, чем кажутся. Ее Величество сказало, что страдает от хвори. Я не сомневаюсь в ее словах». Эрвин развел руками, отказавшись от спора. «Как пожелаете, милорд. Во дворце мы предоставим Ее Величеству лучших лекарей». «Простите, лорд Ориджин, ваша забота напрасна. Личные лекари позаботятся о Ее Величестве». Мы разместимся в имении Ее Величества на левом берегу Ханая, не во дворце. И я, и владычица Минерва будем расстроены таким решением. Дворец Пираймича к услугам Леди во тьме. Он комфортнее и безопаснее любого имения». Эмман Дарклин помедлил с ответом. «Милорд, простите меня, но именно в безопасности и состоит причина. Какова бы ни была хворь Ее Величества, вы принесли к обеденному столу семя корза. «Если вы или ваши вассалы приносят к трапезе подобные подарки, то ее величеству, простите великодушно, будет спокойнее в своем поместье». «Милорд, это недоразумение. Я даже не знаю, что такое это семя. Я лишь хотел спросить леди во тьме». Дарклин поклонился. «Убежден, что ее величество охотно ответит на все ваши вопросы, едва поправится, но в письменном виде. Хворая нуждается в покое и уединении. Явление северян может нарушить ее хрупкий покой». «Будьте так добры, войдите в наше положение и не тревожьте королеву визитами». Что любопытно, из леди Аланис вышел довольно неплохой бургомистр. Эрвин отдал ей это место по двум причинам. Во-первых, на тот момент он полностью доверял Аланис. Во-вторых, ее нужно было занять чем-нибудь, пока она не затеяла гражданскую войну. Потом угроза смуты ослабла. При помощи Эрвина Галлард и Аланис Альмера достигли некое его подобие мира. Дядя считался наместником племянницы и правил герцогством от ее имени. Племянница получала огромное денежное содержание и гарантию власти после смерти дяди. Ни одного из двоих условий договора не устраивали в полной мере, но и не ущемляли аж настолько, чтобы затеять войну в ближайшем будущем. Тем более, что исход этой войны был отнюдь не очевиден. Временно удовлетворившись, Аланис взялась за фаунтерру. Исконно столичный бургомистр был ставленником императора. Городской совет, собранный из старейшин цехов и гильдий, защищал интересы мещан, но бургомистры всегда стояли за благо короны. Потому любое серьезное решение в магистрате принималось с боями. Исходная идея либо переиначивалась до неузнаваемости, либо урезалась в половину. Лишь тогда старейшины и бургомистр приходили к согласию. При Аланис все пошло иначе. Никогда прежде городоправителем не становилась столь знатная персона. Когда герцогиня Альмера впервые явилась в магистрат, старейшины оробели до немоты. Но вскоре они с удивлением обнаружили. Договориться с Миледи намного проще, чем с ее предшественником. Аланис мало заботилась интересами короны. К тому же считала унизительным для себя долго спорить и торговаться. Если идея казалась Миледи маломальски разумной, она соглашалась. Проход для торговых судов под Дворцовым мостом? Почему бы и нет? Мост же подъемный, не стоять же механизму без дела. 30 лет купцы клянчили у императоров право ходить под этим мостом и получали отказ. Нечего плавать перед фасадом дворца, пускай обходят остров с тыла. Создать вторую гильдию булочников? А что, еще не создана? Так создать немедля. В 4 4 булочных гильдии. Люди любят сладости. Казна любит налоги. 15 лет старейшина единственной гильдии удерживал монополию за счет взяток, хитростей и дальнего родства с министром финансов. Запретить бродячим актерам выступать в городе? этот вопрос не решался уже полвека. Образованные мещане ненавидели пришлых комедиантов за грубость, шум и грязь. Но чернь обожала вульгарное зрелище, а императоры в мелочах потакали черни, чтобы снизить опасность бунтов. К тому же вокруг фаунтерры нет стен. Как, собственно, не пустить актеров в город? Здесь леди-бургомистр неожиданно поспорила с мещанами. Актеры – это же весело. Пускай будут. Старейшины еще не знали, что герцогиня наделена простым чувством юмора и сама не прочь развлечься уличными зрелищами. Узнав, сменили подход. Ладно, пускай дают представление, но платят большой налог. С этим Меледи охотно согласилась. Если актеры смешные, то получат много монеток и легко уплатят подать, а если не смешные, то такие нам не нужны. Так что, несмотря на родовитость, герцогиня Альмера во многом шла навстречу старейшинам. Но когда все же настаивала на своем, делала это так властно, что совет не смел голосовать против. Решение быстро притворялось в жизнь. Миледи просто высказывала свою волю, и старейшины, хотя имели право вето, но не решались им пользоваться. Так Миледи сочла, что пожарная служба в столице недостаточно. Не мудрено, если первым же днем в магистрате Аланис увидела пожар, сгорела башмачная через площадь. Старейшины было возразили, что большинство зданий в фаунтерре каменные, а значит, пожар не разлетится по всей улице. Ну, сгорит один дом. Так это забота его хозяина, а не всего же города. Верно, миледи? «Пусть каждый сам следит за своей печкой. Но лучше так, чем увеличивать налоги». Алани слушала-слушала, а затем плеснула масло из лампы прямо на стол совещаний. Вспыхнула так, что Люба дорого, с треском, с искрами. Половина разбежалась в ужасе. Остальные стали сбивать пламя сюртуками и заливать чаем. Погасили, продолжили совещание черные отсажи. Мещане не успели оглянуться, как по городу уже росли пожарные колончи, а в телегах с водяными бочками разъезжали плечистые парни в блестящих шлемах и красных куртках. Барышни заглядывались на них, чуть не выпадали из окон. Затем городской поезд. Маленькие искровые вагончики. Миледи сказала, «Валеридане есть уже давно, а Фаунтерра будто захалустье, вся ездит на лошадях». Против этих треклятых вагончиков боролась и гильдия извозчиков, боясь конкуренции, и гильдия дорожных строителей, чтобы не перестилать мостовые, и гильдия искровых механиков, якобы плотины и так перегружены, искровой силы не хватит. Аланис усадила весь совет старейшин в экспресс и отправила в «Валеридан». Мастера должны были проехать через город туда и обратно. Туда в вагончике, обратно на санях. Завтра вернуться и изложить впечатление. И пусть хоть один враль скажет, что сани быстрее или удобнее. Лгунов не нашлось. Все смирились с вагончиком. Не хватает искровой силы? Хм. Будем отключать по улице на один час в сутки. Высвободим искру. Наконец, полиция. Это уж была явная прихоть меледии. Дескать, в столице мало констеблей. Точнее, по числу их вполне довольно, но якобы они хилы, тупы и плохо вооружены. Против этого старейшины восстали единодушно. Констебли не книжники, чтобы блистать умом, и не рыцари, чтобы носить мечи. И сила им большая не нужна. Варье в любом случае боится полиции. Да варья и стала поменьше с тех пор, как Бэкфилд штурмовал дворец. Так что же, Миледи ошибается? Ну, не совсем ошибается, но немного путает. Меледи желает иметь свою армию, а полиция — это ж не войско она совершенно для других задач». Аланис привела в магистрат двух констеблей и разбойника из темницы. Сказала, «Поколотишь этих двоих голыми руками, отпущу на свободу». Он и поколотил. «Да как зрелищно!» Когда оба уже валялись, отнял у одного дубинку. Ею добавил. Потом спросил, «Миледи, хотите еще кого-нибудь отделаю? Э, вон того пузана, например». И указал на старейшину виноделов. Разбойник вроде как пошутил, но засмеялись почему-то только двое герцогиня Аланис и шериф Фаунтерры. Разбойника отпустили, как было обещано, а Миледи с шерифом сдружились на почве сходного чувства юмора. Вместе они легко взнуздали магистрат. Одним прекрасным днем выкатили для городских констеблей полсотни бочек вина. На следующий день город остался без полиции. А еще через день магистрат принял увеличенный налог в пользу полиции и улучшенную амуницию, и новый набор рекрутов. Аланис получила пусть не войско, но батальон крепких парней, готовых колотить кого угодно по ее приказу. Против рыцарей Галарды это, конечно, не значило ничего, но в столице воцарился полный порядок и власть герцогини. Эрвин шутил, теребя пальцами ее локоны. «Вы прирожденный градоправитель, миледи. С мещанами живете душа в душу. Понимаете с полуслова». Она находила ответную колкость, он дразнил, она делано злилась, и перепалка быстро превращалась в любовную игру. Потом, нежась в объятиях Эрвина, она мурлыкала. «Не хочу город, хочу герцогство». Всякий раз, когда они засыпали вместе, Аланис говорила это. Эрвин видел, что ее жалоба больше дань ритуалу. Аланис даже не ждала от Эрвина ответа, просто привычно капризничала. Впервые в жизни она получила реальную власть пускай только над городом, но ощутимую и весомую. До поры эта власть насыщала аппетиты Аланис. Со временем она захочет большего, но к тому времени кукловод будет пойман, а Галлард, возможно, мертв, и все проблемы решатся. Одним мартовским днем из Алиридана пришло известие. Приарх обручился с Лаурой Фарвой, внучкой правителя Надежды. Эрвин принял это спокойно. Аланис взбеленилась. Подонок родит наследника. Дряной гаденыш будет внуком Фарвеев. Надежда выступит на стороне Галарда. Нужно придушить змею в зародыше. Сейчас! На полном серьезе Аланис начала искать контактов с гильдией ассасинов. Мерзавка должна сдохнуть! А за нею и Галард! Впервые Эрвин ощутил Каланис нечто вроде отвращения. Миледи, надеюсь, вы шутите. Вы пошлете шпиона зарезать девчонку? Именно это и сделаю. От вас не дождешься помощи, а я устала терпеть. Во-первых, гильдии ассасинов не связываются с выходцами великих домов. Они стараются не трогать тех, чья родня может истребить под корень всю гильдию. А во-вторых, вам не противными, леди. Аланис помедлила. Эрвин видел, она чувствует полную свою правоту, но дорожит его мнением, потому колеблется. Аланис выбрала ложь. «Простите, милорд, я сказала сгоряча». «Чувства улеглись, и я овладела собою». Немногим позже случилась история со знахаркой. Эрвин пришел в бешенство от того, как глупо Иона и Аланис рискнули собою, да еще и сорвали его планы. Когда ярость улеглась, Эрвин заметил менее яркую, но более опасную деталь. Аланис шепталась с посланницей кукловода. Меледи! Эрвин поцеловал шрам на ее щеке, чтобы правильно выразить свои чувства. «Мы с вами рука об руку прошли идову тьму», Каждый день рисковали головами, умирали от усталости. Я очень хочу доверять вам. Даже не знаю, как вам не доверять после такого. Очень сложно сомневаться в вас, и я не хочу этому учиться. Помогите мне. Что вам сказала знахарка?» Алане помедлила. «Я знаю, что вам предложил кукловод. Конечно, вернуть красоту. Но что он попросил взамен?» Знахарка не успела окончить. явились кайры, она убежала, так и не назвав цену. Аланис принялась целовать его. Было очень странное чувство. Эрвину порой случалось лгать женщинам, но не доводилось делить постель стою, кто лжет ему. Это было так, будто внутри знакомого тела подменили душу. Утром Альтесса Тревога проснулась раньше леди Аланис и зашептала на ухо Эрвину. «Тебе стоит установить за нею слежку. И больше не пей с нею из одного кубка. И, знаешь, лучше не целуй никуда, кроме губ». «Есть яды, которые можно без риска нанести на кожу, но когда язык коснется...» Эрвин оттолкнул призрачную любовницу. Мимолетно отметил, что тревога изменила внешность. Убрала у себя малейшие черты сходства с Аланис. «Это отвратительно», — сказал Эрвин. «Это безопасно», — сказала тревога. «Я делал множество опасных вещей, но никогда такое, что будет противно вспомнить». И вот нынче, в День Побед, хаоса и Над Порядком, леди Аланис Альмера ждала Эрвина в его покоях, чтобы сказать с холодной прямотою. «Милорд, нам нужно убрать этого человека». Эрвин растерялся, начал было. «Нынче в поезде, леди во тьме». Аланис прервала. «Меня не заботит старая болотница. По какой-то причине Шемериец травил ее. Южной интриги мне нет до них дела. Воскресший Мэнсон, вот кто опасен». Он должен вернуться в могилу, из которой восстал. И чем же он опасен? Он был выдавом поезде, он все видел. Суд станет задавать вопросы, и не только шуту, а всем свидетелям. Они могут проболтаться. О чем интересно?» Она зашипела, как змея. «Вы насмехаетесь надо мной? Сами знаете лучше всех. Кроме Адриана в поезде было 300 человек». «Большинство гвардейцы, дворяне, у каждого знатная родня. Они захотят с нами расквитаться. Вспомнят идиотский кодекс войны Юлианиных времен. Там сказано...» Эрвин не нуждался в напоминании. «Военными действиями считаются вооруженные стычки между воинами на службе враждующих лордов, происходящие в землях одного из враждующих лордов. Умерщвление человека человеком при иных обстоятельствах не считается частью военных действий и подлежит суду». «Я хорошо знаю идиотский кодекс, миледи. Моя идиотская семья соблюдает его как раз с Юлианиных времен. Именно потому я запретил вам аферу с поездом. А я нарушила приказ и спасла нас. Тьма сожри. Если бы Адриан доехал до столицы, мы очутились бы на звезде. Или разбили бы его, как Алексиса. Или просто отошли бы за Ханая, после вернулись с войсками Стэтхема. Вы думали только о своей ненависти, а я о будущем». «Так подумайте о будущем теперь!» — вскричала Аланис. «Проклятый Мэнсон настроит против нас всех, у кого есть родичи в лазурной гвардии, и Минерву с ее прихвостнями в придачу. Подумайте о будущем и избавьтесь от него. Пускай он повесится в своей камере, чтобы избежать позорного суда, только докажет этим свою вину». «Меня снова удивляет, Миледи, с какой легкостью вы готовы убивать». «Ах, нежный мой! На вашей совести такая гора трупов, что я младенец рядом с вами». «Битва при Пикси — 7000 тысяч мертвецов с двух сторон, ночной лабилин 9000 тысяч, осада дворца — еще тысяча другая. Вы можете наполнить кровью замковый ров. Единственный случай, когда вы отказываетесь убивать, это если я о том прошу». Она знала, чем ужалить. В глазах у Эрвина потемнело, кровь забулькала в висках. «Я убиваю только по чести». «Ха! Скажите это трупам, объясните им разницу». Эрвин хлопнул по столу. «Прекратите, леди, Не смейте говорить в таком тоне!» Даже в гневе Аланис отлично владела собой. Ее голос вмиг стал тихим и вежливым, но слова от этого зазвучали острее. «Скажите, милорд, если бы Мими попросила кого-нибудь убить, вы бы тоже отказали? А если бы поцеловала вас, уложила в свою постель, раздвинула ноги, все равно отказали бы? Бросили нечто пафосное о чести, точнее, лишь о той ее главе, что запрещает убивать именно в данном случае». «Честь велит еще держать обещание заботиться о своей женщине, но это неудобные фрагменты, правда?» «Мими здесь ни при чем», — безнадежно огрызнулся Эрвин. «Неужели? А чего же вы ночевали в Моренго? Почему на вокзале Мими действовала по вашей подсказке? Что за синяк на вашем лице?» Он неуклюже хохотнул. «Уж это точно заслуга Мими. Это сделал кто-то из ее людей, но вы простили. Остались на ночь во дворце». Позволили Минерве так поглядывать на вас, как утром на перроне. «Вы ревнуете? Миледи, что за ребячество? Даже про матери не ревновали про отцов». «Возможно, потому...» — Аланнис отвернулась к окну и бросила через плечо остаток фразы. «Что про отцы не отдавали про матерей в жертву». Эрвин не сразу нашел слова. «Вы о чем, миледи?» «Мими, выгодная для вас партия. Умна, миловидна, уверенно идет к зениту славы» не обременена сильными врагами, вроде приарха, носит корону. Но что делать с неудобной постылой любовницей? Как же вовремя подвернулся суд? Наказать негодницу за воле и отделаться, а самому остаться белоснежным. И всего-то нужно сказать одну фразу. Господа судьи, она действовала без моего ведома. Готово. Фишка отдана. Партия выиграна. Вы чисты, мими в вашей постели, Аланес больше не мешает. Эрвин встряхнул ее за плечи. «Одумайтесь, вы в своем уме? Когда Ориджины сдавали своих?» «Но я вам не своя. Вы не хотите, чтобы я была ею? Нашлись для вас свои повыгоднее». Она смотрела в окно, и Эрвин силою развернул ее к себе. «Вы совершенно обезумели. Я не выдам вас. На суде все свидетели скажут, что мост рухнул сам от замерзшей воды. Если Мэнсон возразит, ему не поверят. Менсона казнят, как вы и хотите». «Про дело Кэр никто не узнает, как вам и нужно». Аланис прищурилась. «Как мягко стелете. А если правда все же выйдет на свет, чего мне ждать от вас? Найдете силы защитить меня? Или забудете, как остальные свои обещания?» Вот тогда Эрвина охватил гнев. «А я посмотрю, миледи, по текущей ситуации. Ведь все меняется. Вы солгали мне уже дважды. Может, к тому дню доведете счет до 10, Может, предадите меня». Может, продадите кукловоду за щепотку зелья? Это вы, а не я, ищите союзника повыгоднее. Я понятия не имею, чего ждать от вас. Какие возможные обещания? И вы еще смеете подозревать меня?» Но Эрвин не стал слушать дальше. Покинув покое герцогини, он прошелся по саду, чтобы успокоить нервы. Затем вызвал Кайра-42. «Нужен присмотр за леди Алани Сальмера. Непрерывный, с полуночи до полуночи». Кайр хмыкнул. «Милорд, простите, даже в те часы, когда вы с нею?» «Не думаю, что снова буду с нею, но если вдруг, то да. Я хочу, чтобы где-то рядом дежурил мой человек». «Ваше Величество ждали меня?» Эрвин поклонился, войдя в комнату для стратем. «Был второй час ночи, время, которое владычица почему-то считала наилучшим для умственной работы». «Я пригласила вас для интересной беседы, надеялась доставить радость» но вижу признаки усталости на вашем лице. Простите, не хочу вас обременять». На остатках сил Эрвин добрался до кресла и ляпнулся, как мешок, сброшенный из телеги. «Что вы, владычица, я полон бодрости и желания вступить в беседу. Для чего и нужны ночи, как не для интересных разговоров». «Правда? Вы тоже так считаете? Прекрасно. Мне ужасно хотелось побеседовать с вами. Честно говоря, я сгорала от нетерпения. Желаете кофе?» Эрвин вздохнул, и Мими приняла это за положительный ответ. Собственной рукой она наполнила и подала ему чашку. Марципан, булочку, конфетку. Благодарю вас. Несмотря на сопротивление, он получил блюдце с конфетами и ванильный марципан. Вы готовы вступить в беседу со мною? Мечтаю об этом, ваше величество. Прекрасно. Вот мой первый вопрос. Как вы отравили леди во тьме? Эрвин выпучил глаза. «Ваше Величество!» Сперва меня терзал вопрос «зачем?». Но я вспомнила, как сама жаловалась вам на леди во тьме и ее сговор с серебряным лисом, а вы великодушно предложили убрать эту печаль. Тогда другой вопрос вышел на первый план. «Как вы сумели?» «Ваше Величество, постойте!» «Нет, я не критикую ваш метод, а, напротив, высоко ценю. Будь королева убита ножом или мечом, в том могли бы заподозрить северян. А я-то северянин, сущности столь мало совместимые, что никто и не подумает на нас». «Но как же вам удалось? Леди во тьме — великий знаток ядов. Вы сумели превзойти ее в исконном мастерстве?» «Хм...» — Эрвин, наконец, вернул до речи. «Ваше Величество, я не травил ее». «Милорд, эта комната не прослушивается. Мои люди уже составили чертеж всех слуховых отдушин дворца. Весьма полезная схема, я поделюсь с вами. Мы в безопасной комнате, ваш ответ услышу только я». «Но я не делал этого. помнитесь, миледи, я никого не травил». Мими поморгала. «Правда?» «Святая истина! Клянусь Агатой и ее пером!» «Но кто же?» «Как я поняла, там были только трое. Франциск или Ильян отравил союзницу. Это абсурд! Слуги оставили яд перед тем, как уйти. Если бы они отравили вино, то пострадали бы все трое. А если кубок, как они могли знать, который кубок возьмет королева?» «Простите, я отстал от вас в восхождении на вершины логики», «Я не имею понятия, кто и зачем отравил леди во тьме, но это совершенно точно, клянусь честью, был не я». Мими покраснела. «Милорд, наверное, я должна просить у вас прощения? Поверьте, я не хотела оскорбить вас. Просто все выглядит так, будто... Возможно, кто-то намеренно бросил на вас тень подозрения?» «Не исключено», — признал Эрвин. «Вчерашней ночью в поезде со мной случилось пристранное событие». Он рассказал о лакее с полуночным кофе и жутком стручке, превратившемся в нечто живое, и о записке «Суда быть не должно». Умолчал лишь о рисунке моста через реку. Мими слушала с жадностью, приоткрыв рот. «Весьма любопытно. Может быть, кто-то устроил все это именно за тем, чтобы помешать суду? Королева отравлена за то, что она выдала Мэнсона, а вы поставлены под подозрение, потому что не выполнили требования шантажиста?» «Быть может». «Скажу честно леди, я теряюсь в догадках. История темна, как рассудок старого пропойцы. Надеюсь лишь на Марка. Он должен разобраться». «По крайней мере, леди во тьме поступила весьма великодушно, вы не находите? Она объяснила случившуюся хворью, а не ядом, и никого не стала обвинять. По крайней мере, вслух. Быть может, она не так плоха, как нам казалось?» Эрвин вспомнил, что предлагала ему не такая плохая болотница. Взвесил «Не выложить ли Минерви?» но решил повременить. глазка чревата большими последствиями, а просчитать их сейчас попросту не хватит сил. «Вы правы, миледи. Королева производит приятное впечатление». Мими прищурилась. «Мне думается, милорд, вы соглашаетесь лишь за тем, чтобы избежать спора и поскорее пойти спать. Так и быть, перейду к главной теме, которая уж точно разбудит вас». «Такое возможно», — хмыкнул Эрвин. «Абсолют», — сказала Минерва. «У него отвисла челюсть». Самым нарочитым и комичным образом. Вторично за день. «Откуда вы знаете?» Она расплылась в довольной улыбке. «Милорд, читайте отчеты внимательней. Ворон Короны наверняка доложил вам, что главные свидетели, Инджи Парочка и Крошка Джи, оказались в руках капитана Лазурной гвардии Уитмора. Я имела с ним прелюбопытную встречу в Маренго». «Вы знаете, что кукловод украл достояние династии?» «Знаю». И что он сделал это ради сверхмогучего предмета, собираемого из других предметов. Да, знаю. И теперь кукловод заинтересовал вас так же, как и меня? Видите ли, милорд, до недавнего времени я слишком мало знала о кукловоде. Настолько же мало, как о темном Ида или о чудовищах в Запределье. Я не видела смысла размышлять о чем то столь далеком и призрачном. Но теперь все изменилось. Я знаю, к чему стремится кукловод, и знаю, чего хочу я. «Вернуть предметы династии. Если позволите, милорд, я бы присоединилась к вашей охоте». Эрвин откашлялся. «Хм -хм. «Помните ли, миледи, что вы сорвали решающий акт этой самой охоты?» Ее голос резко стал суше. «Вы хотели растоптать кавалерию невинных людей. Какими бы ни были законы первой зимы, в своей земле я не допущу подобного». Она бросила в рот конфетку и заговорила прежним приятным тоном. «Однако, если охота на кукловода не будет столь кровавой, я с радостью поучаствую в ней. Вы позволите?» «Теперь я не знаю способа выследить зверя». «Знаете прекрасно, только молчите из обиды. Вы, как и я, понимаете, абсолют еще не собран. В прошлом году кукловод действовал решительно, но после кражи предметов мы не слышали о нем. Он притих, и я вижу лишь одну причину. Абсолют не действует». «Возможно». С другой стороны, Милорд, кража достояния династии – самая громкая из его злодеяний. Было бы разумно оставить его напоследок. Сперва добыть для Абсолюта все те предметы, которые можно тихо купить, выманить хитростью или шантажом, а уж в самом конце браться за те, что хранятся в престольной цитадели. После кражи целого достояния короны игра становится предельно рискованной. Значит, этот шаг должен быть последним. Допустим. «Однако вместо громогласного появления со сверхоружием в руках кукловод затаился. Я вижу такое объяснение. Один из нужных ему предметов не оказался в числе украденных, хотя должен был. Кукловод украл достояние ради нескольких определенных предметов, входящих в Абсолют, но одного из них так и не получил». Эрвин отметил, что Мими считает Абсолют оружием. Хоть немного она проигрывает в осведомленности. «Любопытное построение, миледи. И что из него следует?» Очевидно, кукловод заглянул в священные реестры и вычитал, где хранятся все нужные ему предметы. Некоторые из них значились во владении династии, но один из них не нашелся в престольной цитадели, хотя, согласно реестру, должен был быть именно там. Вот из этого парадокса нам и нужно исходить. Обнаружим предмет, который числится за династией, но находится где-то в другом месте. На него-то, как на приманку, поймаем кукловода. «Какой же это предмет?» Минерва скептически склонила голову. Милорд, довольно. Я как могла, старалась вовлечь вас, но уже устала от монолога. Если игра вам интересна, присоединяйтесь. Справедливо, признал Эрвин. Что ж, варианты следующие. Первый ⁇ предмет X пожалован кому-либо. Мими кивнула. Я отправила леди Лейлу проверять архивы, но сомневаюсь, что это даст плоды. Кукловод тоже знает, что пожалования вносятся в архив и легко нашел бы предмет X, будь он там. «Версия вторая. Предмет украден раньше, до кукловода. Факт кражи скрыт, как позорящий династию». Ответом служила улыбка Мими. «Это возможно, милорд. В награду за догадливость на вас возлагается миссия проверки. Тайная стража подчинена вам. Затребуйте секретные архивы протекции и найдите предмет Х. Он вернул улыбку. «Уже сделано, Ваше Величество. Протекция не знает иных краж предметов, кроме последней». Возможно, предмет X и был украден, но так изящно, что даже протекция не узнала. «Имеете ли третью версию?» «Вот она. Предмет X пропал, но не пропал». «Это нуждается в пояснении, милорд». «Помните, владыка Адриан передал университету два десятка предметов? Он не подарил их, а просто отдал на изучение. По всем реестрам эти предметы находятся в хранилище династии. Конечно, не эти предметы нужны кукловоду, иначе он атаковал бы университет». Но я думаю, есть и другие им подобные. Ты Луриан или Адриан поместил предмет в такое место, откуда всегда мог его взять, поэтому не исправлял реестры и не заявлял о пропаже, ведь знал, что предмет все еще в его власти. Мими поразмыслила и подняла ладонь. А это возможно. Иногда я держу перчатку Ян Мэй под подушкой, владыки позволительной шалости. Быть может, предмет Х это Эфес? Священный Эфес был на поясе Адриана. Нет. Мими покачала головой. Эфес слишком приметен. Кукловод не надеялся бы найти его в цитадели. Все знают, что Эфес у владыки. Но Адриан носил и другой предмет. Кулон с изображением богини. Однажды мельком я видела его. Взгляд нервы затуманился. Эрвин счел нужным выдернуть ее из омута воспоминаний. Это малый предмет, а не большой. Он обладает лишь одним сверхъестественным свойством чудесно ярким изображением, и потому считается малым. А малые предметы не вносятся в реестры. Кукловод не искал бы его в учетных книгах престольной цитадели. Тогда, возможно, у Телуриана и Ингрид тоже были любимые предметы, из числа больших, учтенных. Они выносили их из хранилища для своего удовольствия. Вдвоем созерцали предмет, рассуждая о вечном, благословляли им своих детей, предавались любви в мерцании святыни. В последних словах Минервы послышалась нотка мечтательности – Эрвин усмехнулся. Ха, мой отец Миледи часто выносил предметы из хранилища. Радовал народ в праздники, освещал покрывальца мне, Ионе и Рихарду. Клал предмет в изголовье Ионе, когда она хворала. Может, и предавался любви, кто знает. Но всегда в точно назначенный срок возвращал предметы под землю. Беря их из хранилища, клялся богам. Через 30 часов святыня вернется в сохранности. Однажды за опоздание в четверть часа слуги отрубили руку. Так вот, я сомневаюсь, что владыка Телуриан был легкомысленнее моего отца. «Ну, простите, милорд, мой отец не владел предметами. И знаете, не так уж благородно напоминать об этом». «Взгляните со светлой стороны. Когда поймаем кукловода, вы умножите отцовское достояние на 300 предметов. Еще никому на свете такое не удавалось». «Вы правы. Приятная точка зрения. Запишу в дневнике. Однако мы приходим в тупик». «Предмет не украли, не подарили, не взяли для забав. Значит, он был в хранилище цитадели и похищен вместе со всем достоянием. Но мы уже высчитали, что это не так. Где ошибка?» Эрвин в задумчивости потер подбородок. «Возможно, миледи, ошибки и нет. Давича я обратился с молитвой к светлой Агате. Она ответила видением. Из него следовало, что одного предмета не достает в составе Абсолюта, и что предмет сей... Он помедлил, делиться ли этой крупицей. Пожалуй, Минерва заслужила поощрение. «Похож на овал, вписанный в круг». «Овал в круге?» — Мими нахмурилась. «Таких предметов может быть много. Круг — священная форма, символ вечности. Овал — производный от него». «Вы правы, но помимо формы мы знаем еще кое-что. Данный предмет сменил владельцев в минувшие 16 лет, со дня последнего обновления реестра. «Послезавтра откроется палата представителей. Особым императорским указом назначьте внеочередную перепись предметов и объявите об этом на первом же заседании. Сделайте акцент на том, что лорды должны поскорее предоставить свежие сведения о своих достояниях. Мы составим новый реестр и сравним с предыдущим. Так получим карту всех перемещений предметов». Прекрасная мысль. «Поистине прекрасная, но если предмет x все же не менял владельца...» если он, как перчатка Ян Мэй, или вечный Эфес, просто хранился отдельно от остальных? Тогда мы учтем еще одно. Видите ли, миледи, я не верю, что подбор предметов в Абсолюте случайен. Мир гармоничен, все подчинено законам и порядку, хаос противен богам, наверняка предметы Абсолюта подобраны по некой системе. Например, так как собирается воинская амуниция, защита для ног, защита для корпуса, для головы, для рук... «Оружие в правую руку, оружие или щит в левую, запасной клинок на пояс». Минерва ахнула. «Вы полагаете, Абсолют — это божественный доспех?» «Не обязательно. Это может быть божественный искровый двигатель или часовой механизм, или катапульта, или еще что-нибудь, но в любом случае детали подобраны по некоей системе. Мы установим ее, когда узнаем хоть несколько предметов, входящих в Абсолют» а мы узнаем их из переписи. Они пропали в последние годы». Она ответила после паузы. «Милорд, эта ночная беседа превзошла все ожидания. Я получила предостаточно пищи для ума. И, как понимаю, вы согласны взять меня на охоту?» Он помедлил. «Мне важно знать общность наших целей. Что вы намерены сделать с кукловодом, когда мы его найдем? Отнять у него предметы, судить его и казнить?» «А с Абсолютом?» «Разобрать на отдельные предметы и вернуть владельцам?» «А с перстами Вильгельма?» Пауза выдала ее сомнение. «Милорд, не знаю, хватит ли мне духу утопить их, как сделал пратец. В одном могу поклясться. Я не допущу их применения ни в каких ситуациях, кроме одной, если появится новый злодей, умеющий говорить с предметами. Я рад, миледи. Наши взгляды сходятся. Я клянусь в том же, что и вы». «Приглашаю вас на охоту». Эрвин протянул ей руку. Мими пристально глянула ему в глаза. «Вы вернете моих помощников, которых похитили?» «Разумеется, миледи. Они находятся в Лабелине под охраной моего гарнизона. Туда уже послана птица. Завтра их посадят в поезд». «А также секретаря Итона». «Через неделю или две. Он должен окончить одно мое поручение, после чего вернется к вам». «И упраздните особую роту». «Сразу же по окончании охоты, но не раньше. Серебряный лист преподал нам ясный урок. За офицерами гвардии тоже нужен присмотр». «Не одобряю, но признаю вашу правоту. Пускай так». Она не спешила пожать руку Эрвина. Взгляд стал холоднее и острее. «Поклянитесь, милорд, что не вы убили Адриана». «Вы хорошо знаете, я был в осажденном дворце, когда шут заколол владыку». «Я сомневаюсь, что Мэнсон сделал это по собственному желанию. Возможно, кто-то нашел способ убить Адриана его руками. От гибели владыки более всех выиграли трое. Я занял трон, вы избежали последнего сражения, которое грозило вам смертью, а кукловод сохранил инкогнито. Если бы вы пленили Адриана и отдали под суд, как собирались, весь мир узнал бы, что персты Вильгельма не в руках владыки. Я исключаю себя. Остаетесь вы, либо кукловод. «Не я». «Поклянитесь, милорд». «Клянусь своей честью и именем Светлой Агаты, что не отдавал приказа убить владыку Адриана». «Стало быть, кукловод». Минерва пожала руку Ориджина. «Тем хуже для него».